возвращение. Элиза вернулась домой зимним утром несколько месяцев назад. Оконные стёкла запотели от оббивающего пороге холодного воздуха. Сухая газонная трава морозно хрустела под её шагами. Ноги ныли от миль, пройденных по ночному асфальту, и от застрявших в подошвах ботинок острых камешков, которые она обнаружила только сейчас. Холодный ветер пробирался под пальто. Она не раз успела пожалеть, что не прихватила с кровати приёмной семьи одеяло, в которое можно было закутаться по пути. Элиза пробралась в собственный двор, будто воровка, украдкой оглядываясь из плеча, стараясь открытых пространств, просматривавшихся с дороги, перебегая от укрытия к укрытию, от кустов азалии к низко свисающим плетям магнолии и дальше за выступ дома. Никто не должен был заметить, как она войдёт внутрь. За занавесками и полуприкрытыми жалюзи она рассмотрела украшенную рождественскую ёлку. Гирлянда была выключена. Никаких признаков движения внутри она не обнаружила. Мир подбирался к ней всё ближе, дышал в спину, подползал в помпасной траве, выпрыгивал из-за края дамбы, будто играл с ней в море волнуется раз. Элиза обходила дом по периметру, вдавливала ладони в неподатливые оконные рамы, выбивала из стёкол упрямое дребежжание, когда её руки соскальзывали с нежелающих открываться створок, дёргала и нетерпеливо проворачивала дверные ручки.